Восьмое. Моргало кланялась сальная свеча, с которой никто не снимал нагара, окна были не занавешены. и в них гляделась луна. Стены голы, белье лежало кучей в углу, на веревочке у печки сушились пеленки. Распаренная корыта стояла посреди комнаты, и араб споткнулся. Беспорядок был удивительный. Трясущийся пламень придавал детской походной кочевой, цыганский вид. Эта комната не была рассчитана на внимание посторонних. Пушкины были пустодомы. Маленькая девочка присела перед арабом. «Это кто?» – спросил он изумлённый. «Ольга Сергеевна, батюшка», – сказала нянька, кланяясь. «Здравствуйте, батюшка Пётр Абрамыч». Глаза у ней были молодые, она была разбитная, ловкая. «Здравствуй», – сказал араб. «Как звать?» В детской он присмирел. Винные поры рассеивались. «Аришка и батюшка». «Из Кобринских я, и из Анибаловых». Арина говорила на распев она была из Ганнибаловой вотчины, и девка и отошла к Марье Алексеевне. Она низко кланялась Петру Абрамычу. У Анибала в дворня ходила по струнке. «Дух здесь, Аришка, нехороший. Ты смотри за Борчуком». Сергей Львович подоспел раб наклонился над ребенком. «Тише, дядя», — сказала глухо Надежда Осиповна. «Спит». «Не спит», — сказал раб Ребенок в самом деле не спал. Он спокойно смотрел бессмысленными небольшими глазами цвета морской воды, еще не устоявшегося, утробного. раб всматривался в него. «Белобрыс», — сказал он. Он посмотрел еще. «Кулер белесоватый» ребенок задвигался, смотря мимо всех. расцелуйте его в прах закричал раб. честное анибальское слово льёнок рабчонок милый анибал великолепный в деда пошел взгляд принимаю вина сергей Львович выступил, пьяный раб распоряжался у него в доме, как у себя в вотчине. несмотря на все свои чувства к жене, он всегда полагал что несколько возвысило небалов, породнясь с ними и подняв их до своего уровня. С детства он запомнил проезд какого-то вельможи по Петербургу. Туман, фонарь, крик, пади и калмыка с арапом в красных ливреях на запятках. Москву теперь клонило к старой знати. Турок-кутайсов был у всех в презрении». Старый араб спугнул всех гостей и объявил Аннибалом и чуть ли не арабчонком его сына. — Милостивый государь, — сказал Сергей Львович, вздыхая с необыкновенным достоинством, — не устали ли вы с дороги и не время ли отдохнуть? И притом том отца, отцу, смею думать, сын мой не львенок и не арабчонок, а Пушкин, как я. Я ваше племя люблю и уважаю, когда оно хорошее» добавил он строго. «Но согласитесь, что сын мой, что отец, как я...» Вдруг неожиданно легко раб поднял ребенка, побежал с ним к свече и поцеловал звонко и влажно на всю комнату. Одной рукой держа ребенка, он другой сунул крестик в свивальник. Мария Алексеевна сердито отнимала ребенка. «Уронишь», — сказала она, отстраняя старика рукой. «Прочь от ребенка, ироды!» Она стала качать мальчика, который, наконец, заплакал. Ара побернулся к Сергею Львовичу. Он сделал одно короткое движение. Схватился рукой за пояс, за саблю. Сабли не было, старик был давно в отставке. «Как я, как ты!» – захрипел он. И было удивительно, сколько низких, влажных хрипов есть в человеческой глотке кто таков?» «Ты сударь Фьють?» — свистнул он. «Свистун ты, а я анибал Вот мое племя». Глаза его были влажные и дымные. Он был пьян. Сергей Львович побледнел. «Не кричите, дядя!» — сказала Надежда Осиповна глухо, и лицо ее пошло пятнами. «Спит, ребенок! Я кричать не позволю». «На девку свою кричи!» — тянула Мария Алексеевна далеким певучим голосом. Раб попятился. Губы у него прыгали и не находили слова. «Пушкиных забываю!» — закричал он, сжав кулачки. «Прах отрисаю!» Он пнул ногою стул и сорвался вниз по лестнице. Слышно было, как он прогремел через залу и выбежал в сене. Мария Алексеевна уложила ребенка в зыбку — И вдруг сжалась в комочек, стала комочком, сухоньким, старым, востроносом. Шмыгнула носом и прошла, тряся головой куда-то. Сергей Львович, все еще бледный, выпитив грудь, ходил по комнате. Он был ослеплен, оглушен срамом. Потом тихонько открыл дверь и глянул вниз. Гостей не было. Марья Алексеевна присела у окошка. Тоже? «Посол явился», — сказала она негромко. «Дед». Она трудно дышала, голова ее качалась. Генерал-майор шествовал через двор, стремительно, неверными шагами. Колымага ждала его. «Дед, вишь», — сказала Марья Алексеевна. «Сам еле ноги волочит». «Горе мое». А Сергей Львович долго еще хорохорился. Он все ходил, подпрыгивая по детской и отшвыривал ногою разметанное по полу белье. Он старался понять, как начался, откуда взялся и куда зашел этот нелепый спор. «Я готов всем жертвовать спокойствию», — говорил он, положа руку на сердце. «Готов все стерпеть и не в моем характере, друг мой, но уж если меня затронут и при том где, в моем же доме, я не желаю душа моя более встречаться с этим... «Старым хреном!» Тут он взглянул на Надежду Осиповну и обомлел. Она сидела на Оришкиной кровати, ногою качала колыбель, несмотря на него и не слушая. Глаза ее были раскрыты, и она, не мигая, плакала. Из глаз текли большие мутные слезы. Она их не замечала. Потом она посмотрела на ребенка, как на чужого. Вдруг она увидела Сергея Львовича его походку его прыгающие плечи все его благородное негодование и вслушалось подите вон сказала она глухо и сергей львович изумившись и втянув плечи пошел из комнаты она впервые его прогнала он даже толком не понял за что выгнали дядю то говорила шепотом в людской арина надо быть больше не приедет все кричал Мы, Аннибаловы, меня признал. Двадцать лет не видал, а признал. У них взгляд вострый, беда. Пьяный приехал, объяснял Никита. Характер у них непереносимый и разговор грубый. Как на большой дороге, генерал.